Шутливые характеристика придворных. Граф Брюс умрет от кровоизлияния в мозгу. Генерал Александр Нарышкин от удара. Граф Иван Чернышов от гнева. Граф Захар Чернышов смертью праведника. Графиня Румянцева тасуя карты. Госпожа Штекельберг от изумления. Госпожа Полянская от сожаления. Господин Достервальд от воздержания. Госпожа Остервальд от голода. Госпожа Зиновьева от смеха. Господин Штакельберг от желтухи. Черкасов задохнется от слов. Госпожа Протасова от родов. Илья Всеволожской от вздохов. Перфильев от несварения желудка. Граф Минихатасный. Фельдмаршал Голицын от зуда. Граф Панин, если когда-либо поторопится. Я от услужливости Козицкой искания славянских слов. Кузьмин от кости ерша. Стрекалов от усиленного питья английского пива. Елагин отсажен на барабанной перепонке, что причинит ему театральная гармония. Черкасов задохнется от слов спиридов перед зеркалом. Двое из общества умрут от удовольствия. Не называют их имен, мужчины ли то или женщины. Я умру от услужливости.